Флёр была наверху, в своей комнате. Спустя несколько времени Сомс послал сказать ей, что машина ждет. Скоро она пришла. Она густо напудрила лицо и накрасила губы. И опять Сомса ужаснула эта белая маска и красная полоска сжатых губ и живые, измученные глаза. И опять он ничего не сказал, И достал карту. Заедет он куда не надо, если не сидеть с ним рядом. Дорога путанная. И он сел к шоферу. Он знал, что она не может говорить, а смотреть на ее лицо у него не было сил. Они покатили. Бесконечно долгим показался ему путь. Только раз или два он оглянулся на нее. Она сидела как мертвая, белая и неподвижная. И два чувства — облегчение и жалость — продолжали бороться в его сердце. Ясно, что это конец. Она сделала ход и проиграла. Как, где, когда? Этого ему никогда не узнать, но проиграла. Бедняжка. Не виновата она, что любила этого мальчика. Не могла забыть его не более виновата, чем был он сам, когда любил его мать, не вина, а громадное несчастье. Словно сжатыми накрашенными губами бледные женщины, сидящие позади него на подушках машины, пела свою предсмертную лебединую песню «Страсть», рождённая 46 лет назад от роковой встречи в Бормутской гостиной и перешедшая к дочери с его кровью. «Благослови, душа моя, Господа!» хм. Легко сказать.